Глава 19 Кварги выглядят своеобразно, а теневики — это те же кварги, научившиеся строить темпоральные пузыри. Двумерная проекция. Никогда не скажешь, что перед тобой живое существо. Представьте себе черно-белый телевизор из древней ламповой эпохи. Представили? Представили? от кинескопа отлепает изображение и начинает разгуливать по вашей квартире, шурша помехами и транслируя свои мысли напрямую в вашу голову. Собственно, всё. Это и есть теневики. Квартира под угрозой. Есть несколько веток реальности, где вас вычислили и приняли решение напасть. Предлагаю временное убежище. Там мы сможем поговорить спокойно. мысль, похоже, была передана всем присутствующим. Ты ещё кто такой? нахмурилась Женя. Лиза посмотрела на меня с тревогой. Пришлось успокаивающе улыбнуться. Это кварк, сказала Кимберли. Он на нашей стороне. Я думала, они сидят в своём мире, заметила Чехова. Если только их не тревожит эскапизм, резонно заметил Такада. Делаю отметку, что этот тип знает больше, чем кажется. Интервал атаки в пределах 4 минут. Рекомендую поторопиться с принятием решения. Погнали. Отдаю приказ своим спутникам. Он знает, что говорит. В прихожей сгустилось серое пятно. Точка перехода из привычной реальности в темпоральный пузырь. Одевайся, сказал я дочери. Мы уходим. Лиза не стала спорить. Мои бойцы тоже. Они привыкли подчиняться. Серое пятно раздвинулось, накрыло всех собравшихся в квартире и перетащило в локацию, которую с не привычки можно было принять за расширяющуюся вселенную, замкнутое пространство с размытыми границами, и в этой условности проскакивают уже знакомые помехи. Если долго всматриваться во фронт искажений, можно сойти с ума. Поэтому я отыскал глазами своих спутников, чтобы вернуть ощущение действительности. Мы, как и в предыдущий свой визит, перенеслись на каменистый островок в центре этого невыразительного хаоса. Рядом, как обычно, парили десятки таких же островков, между которыми были протянуты веревочные мосты. Целый архипелаг каменных глыб с плоскими вершинами и заостряющимися к низу отвесными стенами. Вверх по многочисленным выступам карабкались пучки травы. Обиталище кваргов постепенно обрастало подробностями. Я видел кусты, деревья и чуждую геометрию жилых построек. Кажется, при первом посещении этого места у меня возникла ассоциация с термитником. "Охренеть", выдохнула Лиза. Теневик перекинулся в свою трёхмерную ипостась. Внешность кварга оказалась ещё более отталкивающей, чем все эти двумерные проекции. Я-то уже привык, а вот моим спутникам метаморфозы так просто не дались. Ты Хорн, спросила Брукс. Визуально наш собеседник выглядел точно так же, как и его собратья, даже крой одежды не отличался. Безрукавка Балахон, тёмно-коричневые брюки, вместо пуговиц петельки. Хорн появится позже, спокойно возразил житель стужи. Меня зовут Шепардом. Это земное имя, сказал Крафт. Я подобрал вариант, максимально приемлемый для вашего слуха. Ладно, я перевёл взгляд с ближайшего островка на лицо Шепарда. Ты привёл нас сюда и хочешь что-то сказать. Подозреваю, времени мало. Пузырь его предостаточно, ответил Шепард. Но ты прав, разговор серьёзный. С кем мы воюем? не выдержала Брукс. И почему ты уверен, что квартиру Макса найдут? Алан Нуриев не хочет умирать без страสนо ответил чужой. Вы и без меня догадались. Он заключил сделку с Вечерней звездой в обход совета директоров. Вас учисляют, оперируя старыми моделями Мора. У них есть просчитанные виртуальные сценарии. До сих пор эти линии совпадали. Как подручные полево попали в мой мир, спросил я. Шли за вами, последовал логичный ответ. Опять же, опираясь на модели, им заранее известно, где будут сделаны проколы, а дальше уточнил Такада. Заснули и проснулись, ответил Шепард. У них есть препарат, аналогичный Морфею S. Название мне неизвестно, к сожалению. И что ты предлагаешь, поинтересовалась Брокс. Меня по правде больше интересует стратегия чужаков. Кварги хитры, наблюдали, просчитывали, выясняли, где находится родной мир их противников, не вмешивались до самого последнего момента. Есть у меня подозрение, что вмешательство Теневеков Мор тоже успел смоделировать. А если так, нужен выход из плоскости, удар, который невозможно спрогнозировать. Создайте временную петлю, сказал Шепард. Объедините магию и технологии. В смысле, не дорубил крафт. А вот Такада, похоже, догадался, как и я. Предлагаешь спасти жизнь моей предыдущей версии. Смотрю на существо, несущее дичь. Но в этом случае я исчезнув спросил у своих спутников, так ли это, последовал многозначительный ответ. Перевожу взгляд на Кимберли, та пожимает плечами. Никто не закручивал сложные временные петли от концепции домино или эффекта бабочки. Мы давно отказались, чтобы фундаментально изменить историю одного точечного вмешательства недостаточно. понадобится десятки сотни альтернативных веток, которые сольются в полноценную магистраль. Ты это знаешь не хуже меня. Я могу спасти самого себя, задаю прямой вопрос. В теории, начал Аброкс. Можешь, перебил Такада. Все уставились на проводника. Крот задумчиво почесал переносицу и продолжил. Были эксперименты Нам удалось закольцевать сценарий, при котором один из амесаров, зная наперёд об автокатастрофе, возвращался в прошлое и убеждал самого себя отменить поездку. Также проводились опыты на шимпанзе. Меня не интересуют шимпанзе. Что с амесаром? Он жив, как и его прототип. Услышанное было настолько невероятным, что на несколько секунд воцарилась гробовая тишина. «Ты хочешь сказать, — не выдержала Брукс, — что один человек существует в двух экземплярах? Кто он? Почему я об этом не знаю?» «Потому что эксперименты начались после твоего ухода из команды», — отрезал японец. «Да, такое возможно. Обоснование у эскапизма тоже имеется». Давай их мыкнуло Кимберли. Удиви меня полностью. Такада и Броуди не повёл. Заговорил в свойственной ему рассудительной манере. Сам факт переноса Имесара в новое тело нарушает ход истории, порождая альтернативную ветку. Макс в реальности Российской империи 2023 года это редакция. Мы не можем говорить о петле сколько в хронопотоке оригинальной земли Макс умер. Теперь, если он решит спасти самого себя, то сделает это тем самым, сотворив точку бифуркации, получим двух разных людей. Как это вырвалось у Лизы? Твой отец перенёсся в новое тело, частично впитал опыт и воспоминания предшественника. интегрировался в хронопоток параллельной вселенной, терпеливо пояснил Такада. Это усовершенствованная личность. Макс Ву 2.0, если угодно. Спасение оригинала означает спасение оригинала только и всего. Что это нам даст? спросила Брукс. Ответил Шепард. Ваша группа получит два неоспоримых преимущества. Первое: Изменение личной истории Ву приведёт к невозможности использования Нуриевым старых моделей будущего. Второе: получите в своё распоряжение кибермансера настоящего Платая Одну Хмыльнусыя с полным набором боевых имплантов и возможностью взламывать системы эскопизма, догадалась Ким. С этого момента, заявил Шепард, Ситуация выйдет из-под контроля Нуриева. Некоторое время я осмысливал происходящее. Знаете, общее благо это для зомбированных гурманов. Сам был таким с подачей менеджеров Ростехна. Корпорация это твоя семья. Ага. Приходит однажды момент, когда любимое государство или упомянутая корпорация решают, что ты им не нужен. вешки легко пожертвовать рассуждая о корпоративной общности, дружеском плече и тому подобных мистификациях, менеджеры видят в тебе расходный материал. Та же фигня с патриотизмом. Государство, причём любое, обожает манипулировать своими людьми, внушая им чувство долга. Понятие родина здесь прямо ключевой пункт. Умри за Родину, заплати налоги Родине. Голосуй за этого чувака, он любит Родину. Ну, вы поняли. Сейчас от меня ждут единственного, по их мнению, правильного решения. Вот только мне и Лизе с этим жить, и тому второму мне, кого девочка должна будет воспринимать в качестве отца, с кем захочет остаться. куда мне пристроить безработного кибермансера, не наделённого магическими способностями? При любых раскладах В1 не сможет остаться на своей земле. Корпораты с ним расправятся. И что он будет делать у нас в стране, где одарённые высшая каста, а все остальные грязь? Это же касается Лизы, но её защитить я сумею. Проблема в том, что выбор невелик. В глазах дочери растерянность. Всего несколько часов, а её мир вывернулся наизнанку. Девочка поверила в то, что отец оказался в чужом теле, а теперь придётся поверить, что отцов можно тиражировать пачками. Гадство. Жили ведь люди с примитивными технологиями, без оцифровки души, облачных хранилищ, Путешествия во времени неплохо жили, наверное. Ты никому ничего не должен, Брокс смотрела на меня понимающе. Мы ведь не рассчитывали на такой поворот. Наши глаза встретились. Кимберли в этот момент набрала столько очков, что сама удивилась бы. Я впервые видел перед собой не инструктора, не жаждущего месте фанатика, а просто человека. женщину, которая мне сопереживала, а это дорогого стоит. Я впервые задумался над тем, каково это лишиться собственного тела. Брукс умерла добровольно, решив стать эмиссаром, разработала многоходовочку, заточенную под месть, чем-то пожертвовала ради этой вендетты, и теперь, находясь в шаге от заветной цели, готов поддержать моё решение, каким бы оно ни было, а что я? Моя ранняя версия тоже человек, не просто человек. Он это я, альтер эго, если угодно, и тот прежний я хочет жить, любить свою дочь, мечтает о чём-то. Хорошо. Мои слова тяжёлыми камнями рухнули в наступившую тишину. Сделаем это. Макс-1 сидит в кузнечике, десантном модуле Ростехна. На нём силовая броня. Вверху выцвече аравийское небо и парящий в стратосфере дирижабль, от которого собственно и откололся кузнечик. Внизу море, состыкованное с пустыней, а на границе двух сред раскинулся Дубай. Автономный экополис, укрывшийся от адской жары и гиадезиками. Я вижу кузнечик, гибрид коптера и роботизированной инсектообразной твари, умеющий складываться в аптекаемую пулю, пикировать с небес, затем расправлять пелоны, запускать винты и замедлять падение с помощью полимерных крыльев. Зависнув над куполом, модуль втягивает крылья, дорабатывает винтами и выдвигает из себя многосуставчатые конечности. В эту секунду устройство напоминает реального кузнечика. Диспетчера я не слышу. Я вообще не слышу всего, что транслируется Максу 1 на слуховой нерв. Пузырь демонстрирует мне картинку, и я во второй раз переживаю событие случившееся со мной несколько месяцев назад отряд подготовился к десантированию, ну не отряд, а мы с Брукс, Крафту, Такаде и Чеховой, я запретил влезать в эту бойню, малейшая ошибка, и мы останемся без связи или без проводника, или без человека, умеющего делать межмировые проколы. Деневики пообещали забросить нас куда нужно после убийства Нуриева. Возможности этой расы довольно обширные. Темпоральные пузыри граничат со всеми временами и пространствами. Вопрос доверия. Я не знаю, что задумали кварги на самом деле, а по сему предпочитаю иметь под рукой верных соратников. В купол мы войдём через зону переменных вероятностей. Момент точно рассчитан. А пока В1 по прозвищу Мрак высаживается на купол. Срабатывает сброс. Фигуры в силовой броне начинают сыпаться из кузнечика. 10 человек. Кибермансеры выпускают когти и липнут к полимеру. Вспышки активированных плазменных резаков, световые круги, проваливающиеся внутрь солярные фрагменты. Пора, сказал Шепард. Изображение в зоне неопределённости сменилось. Теперь я вижу место своей смерти. Зона отдыха с бильярдным столом и барной стойкой, кирпичная кладка, имитирующая стиль лофт. На стенах висят абстрактные картины. Мне не нравится это место. Брук строгает меня за плечо. Забей, сейчас всё иначе. Держись, мрак. Пора навести порядок в этой песочнице. Клубящаяся серость окутывает наши фигуры, втягивает в небытие, меняет пространственную геометрию и выплевывает в до боли знакомое помещение. Мой прототип еще не успел сюда добраться. Останавливаю хронопоток. Призраки замирают на своих позициях. бойцы штурмовой бригады антимонопольного управления в лёгкой силовой броне, мимикрирующие под окружающую обстановку, в движении практически не бросаются в глаза. Вот только сейчас их намертво приморозило к полу. У меня, конечно, нет вихря, зато есть не менее эффективный барс. Призываю пистолеты из ноосферы Платоя одна, ухмыляясь.